Из души я вышла с мокрыми волосами и в одном полотенце, уселась на кровать, внимательно глядя на эренс «Знаешь, у меня какое-то плохое предчувствие», — неожиданно призналась она. «У меня тоже», — призналась в ответ. Сейли уселась на пол, обняла колени и умостила подбородок на них, затем задумчиво сказала. «Ладно, с нами асы, эти вытащат всегда и отовсюду, железные парни». «Вероятно». Утверждать точно я не могла. С этим подразделением мы редко пересекались. «Давай дальше учить тебя выживанию», — как-то грустно улыбнулась Эринс. «Что общего между выживанием и уроками по соблазнению?» — поинтересовалась я, доставая расческу с полочки и принимаясь расчесывать мокрые волосы. «Не скажи», — хмыкнула Сейли. «Мы пребываем на патриархальную планету, где правят исключительно неслабые мужчины», И поверь, в этих условиях соблазнение — один из надёжнейших способов выжить для нас с тобой. А что делать с Гэссу и Ассом? Даже интересно стало. Ну, Гэсс — спец по выживанию. Ассы, собственно, асы выживание в любых условиях, как-никак бывшие десантники. А вот ты под моей ответственностью. И давай подстрахуемся на всякий случай от любых случайностей. В конце концов, знания лишними не бывают. Вот тут я была с ней полностью согласна, а часы, демонстрирующие полночь, нет. Но мы продолжили, причем с постулатов, которые я просто отказывалась верить. «Мужчины влюбляются через ответственность, а женщины — через постель», — сообщила эренс На мое скептическое выражение лица отреагировала сказанным с тяжелым вздохом «Просто запоминай, у меня нет сил спорить и доказывать». Запоминать бред было сложновато, и Сейли явно поняла мои мысли. «Слушай», — сказала она после долгого разглядывания меня, — «то, что мы цивилизованные люди, вот это реальный бред. По факту нами всеми правят инстинкты. Правили, правят, и будут править». Так вот, женщина в постели с мужчиной инстинктивно понимает, что может забеременеть. Для ребенка нужна защита и опора, то есть отец. «Все». Мозг самки перестраивается, адаптируясь под самца. Это инстинкт, понимаешь? Женщины довольно сильно ограничены в возможностях размножения, поэтому автоматический партнер по постели воспринимается на уровень выше, чем те, кто до постели не дотянул. У мужчин же постель далеко не повод проникнуться чувствами к самке. Иметь женщин он может столько, сколько пожелает, по пять штук в день при желании. Но если у него просыпается ответственность по отношению к конкретной, условно скажем, самке, все, щелк, зажужжало, включаются инстинкты. И он будет любить и защищать именно эту женщину и именно ее детей. Инстинкты, картнер. Заметь, как среагировал на тебя первый пилот, как только осознал, что ты нуждаешься в его помощи. Собственно, поэтому мой совет — никакой постели до тех пор, пока мужчина не начнет чувствовать ответственность за тебя. Она усмехнулась и спросила. «Продолжаем?» Молча кивнула, переваривая услышанное. «Долгий взгляд в глаза», — продолжила Сейли. «Мы уже отработали этот навык, так что тезис надаю информацию. Учти, если ты смотришь мужчине в глаза примерно 80% разговора, он автоматически начинает ощущать заинтересованность в тебе, как в женщине. Инстинкты». Снова молча кивнула. «Брови», — сказала Эринс. Брови, как ни странно, играют значительную роль. приподнимая их при встрече с мужчиной. Это заставит его почувствовать, что ты рада встрече. Маленькая деталь, большие последствия. К таким же уловкам относится наклон головы при разговоре. Это заставляет мужчину воспринимать тебя как заинтересованного собеседника, а те, кто интересуется нами, интересны нам. Эринс посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, я кивнула, демонстрируя, что все поняла. «Еда», — продолжила разведчица, — «внимательно смотри, как в твоём присутствии ест мужчина. Если между вами выдвигается стол, чашка, тарелка, всё что угодно, он пытается абстрагироваться, прикрыться, закрыться, выстраивает стену фактически. В этом случае можно сказать «не твой мужик», но, если он тебе очень нужен, стена пробивается простым «Ой, а что это у тебя такое вкусное, можно я попробую?» Немного нахальство еда с его тарелки и щелк зажужжала. Он тебя кормит, он за тебя отвечает, ты пробила стену и стала ближе. Запомню. Без особой уверенности в этом сказала я. Сейли мой скептицизм поняла правильно и спросила. Спим? Я кивнула. Когда уже улеглись по кровати, и выключили свет, все же спросила. Эринс, кто тебя этому обучал? Она ответила не сразу, но все же ответила. «Багор, я из его подопечных». С трудом удержала желание присвистнуть. «Потом на курсах спортивного обольщения, когда мы из Инхая разрабатывали...» «Да разрабатывались», — мрачно добавила она. «Спим», — заключила я. «Угу», — отозвалась Эринс. Но затем так же тихо рассказала. «Картнер, эти знания спасали мне жизнь уже не раз и ни два». На гердни аборигены положили весь отряд. Я выжила, потому что сумела понравиться сыну вождя. А потом сидела на нашей с ним свадьбе и смотрела, как едят тех, кто еще сутки назад жил, дышал и в целом был моей командой. К слову, с этим гамандрилом я не спала, как уже было сказано выше. Постель следует откладывать до последнего, любыми способами. И также любыми способами следует выживать. Всегда, везде и в любых условиях. «Я не слышала об операции на Гердне», — негромко сказала в темноту. «Никто не слышал», — хмыкнула Эринс. «Разведуправление, в принципе, не распространяется о собственных неудачах». «Гердна вообще условно цивилизовано спросила я. «Нет», — разведчица горько усмехнулась. «Нет, на ублюдкам хватило мозгов, поковырявшись в упавшем на планету корабле настроить сигнал «СОС», А после радостно жрать всех, кто по наивности полетел спасать неведомых пострадавших. Тоже уже сожранных, к слову. К нашим поступил сигнал после исчезновения седьмого корабля. Мы прилетели просто проверить. Ни один сканер не показал наличие разумной жизни на планете. Видишь ли, эти живут, жили под землей. И корабли они тоже утаскивали под землю, в карстовые пещеры. Собственно, за последним кораблем мы и сунулись. эй никто не выжил. «А ты?» — едва слышно спросила я. Перерезала горло Гамадрилу в первую брачную ночь, что было непросто. Мужик относился к дуалам и пытался перекинуться в звериную форму. Сбежала, пробралась на последний корабль, активировала систему самоуничтожения, поднялась на поверхность. Из-за свадьбы корабль и разведуправление закопать еще не успели. И покинула планету. После висела на орбите, наслаждаясь фейерверком. Напилась. У меня не было слов. Напилась, кстати, зря. С моими сломанными ребрами и прочими повреждениями алкоголь был явно не в тему, безразлично добавила эренс Но я ведь их даже похоронить не смогла. Нечего хоронить уже было. И как-то смерть, к ней привыкаешь, а вот к тому, что даже хоронить нечего, уже нет. С тех пор работаю или сама, или с Гэсом. Не могу больше в команде. — Понимаю, — едва слышно выдохнула я. — Наша служба и опасна и трудна, — усмехнулась Сейли. — Но понимаешь, когда я была на орбите, подлетел пассажирский крейсер. Они уловили сигнал СОС, и капитан принял решение помочь. — Прикинь, урод, у него семь тысяч пассажиров на крейсере, включая женщин и детей, куда ж ты лезешь геройствовать, мразь? — Считанные часы, Картнер, тупо считанные часы. Они ведь погибли бы, причем все погибли бы. Там на кладбище кораблей таких крейсеров было несколько. Собственно, после Багор вытребовал внесение изменений в Кодекс капитанов пассажирских крейсеров. Теперь отклонение от курса карается расстрелом. — Семь тысяч жизней, — эхом отозвалась я. — До сих пор с ужасом думаю, что могла не успеть, — прошептала эренс У меня были сильные повреждения. Следовало остановиться и перевязать бедро хотя бы. Но я как чувствовала, неслась вперёд. Успела. Перехватила запрос крейсера. Дала отбой. После пила, сидя перед монитором и глядя на то, как горит эта проклятая планета. Она помолчала и тихо добавила. — У меня ощущение, что с тобой я не успею. Не могу понять, в чём дело. С нами ГЭС и АСы. По идее, выберемся отовсюду. но интуиция. Короче, я к чему все это? чтобы бы ни случилось, ты должна выжить. Я не настолько безнадежна, чтобы не выбраться из любой передряги, — мрачно заметила я. Я тебе только что описала ситуацию, в которой 15 далеко не безнадежных тренированных мужиков стали смачным ужином для местных аборигенов. А я выжила исключительно по причине того, что кроме боевых навыков у меня есть еще и исключительно женский арсенал. Ещё мрачнее, — сказала Эринс, и добавила, — всё, спать. И она действительно заснула, заставив меня искренне позавидовать её крепким нервам. Мои такими крепкими не были. Я ещё долго лежала, глядя в темноту. Интуиция. Да, у нас кадетов из класса её развивают основательно и конкретно. И, как и у Сейли, у меня интуиция тоже чётко говорила о том, что всё будет плохо. Реально и основательно плохо.